Глава 6 Корейский гостевой дом. Корейский гостевой дом Мадрид Хаус, расположенный чуть севернее центра города, в чём-то был уютным. Это если выражаться красиво. Если же нет — то я назвала бы его тесным и неудобным. Все потому, что в каждой комнате стояли двухъярусные кровати. Хозяином гостевого дома оказался мужчина средних лет с длинными волосами и химической завивкой. Он был хорошо знаком с дядюшкой Доном, и это неудивительно. Когда хозяин видеопроката приехал в Испанию, то поселился именно в этом месте. И именно его владелец познакомил гостя с испанским укладом жизни. «Я же мадридский Дон Кихот, а он тут приехал и стал упорно называть себя Сервантесом. Ну что же, мне пришлось согласиться. К тому же мы с ним ровесники. Вот так». Дружелюбный, но болтливый хозяин гостевого дома любил Испанию. Он в одиночку переехал сюда из Кореи 12 лет назад и последние семь из них жил в Мадриде, Поговорив с ним немного, мы разошлись по комнатам, только дядюшку Дона он не отпустил и повел в гостиную. В мужской комнате уже остановились двое туристов, зато женская, к счастью, пустовала, поэтому мы с Анын расположились на нижних кроватях и стали распаковывать чемоданы. Доставая вещи для похода в душ, подруга заявила, что завтра утром обязательно отправится изучать местные кофейни, а после обеда пойдет в музей Прадо. После фестиваля Сервантеса наши съемки подошли к концу, и мы, наконец-то, могли расслабиться и свободно погулять по городу. Стоя в душе, я задумалась о том, что помимо праздников в честь Дон Кихота и Сервантеса, В Испании бесчисленное множество достопримечательностей и развлечений. Гастрономические наслаждения в виде хамона, гамбаса, вина и пива, католические храмы и мусульманские мечети, уличные концерты танцоров фламенко, корида, Испания, родина Гауди, Пикассо, Гой и Дали о традиционном противостоянии между Барселоной и Реал-Мадридом под названием «Эль-Классико» было известно даже мне далекое от футбола. Куда же отправиться завтра? Все члены нашей группы уже давно определились с маршрутами и планами, и только мы с Минчу Йоном, слишком занятые съемками, не продумали детали. Выйдя из ванной, я увидела, что проголодавшиеся Ханбин и Таджун уже поглощают заварную лапшу, которую дают здесь бесплатно. Хозяин гостевого дома, дядюшка Дон и Минчу сидели за столом и наслаждались чипсами с вином. «Соль, присоединяйся! Санын, ты тоже иди сюда!» — позвал нас дядюшка Дон. Вскоре мы все собрались за столом. «Знаю, что на завтра у вас у всех уже есть планы!» «Пойти куда-то, попробовать испанскую еду?» «Пап, это же свободное время!» Стал возмущаться Ханбин, но тот жестом заставил его замолчать. «Так вот, я решил съездить на денек в Севилью. Это ведь родина Фламенко и Тапос, главный город Андалусии. И там расположены великолепные соборы-площадь». Именно в Севильском Алькасаре снимали «Игру престолов». Ну и, конечно же, в этом городе Сервантес задумал написать Дон Кихота. «Так как вам? Рано утром отправимся и уже вечером вернемся. Есть желающие?» «А сколько туда ехать?» — спросила Санэн. «На скором поезде три часа», — ответил хозяин гостевого дома, будто только и ждал этого вопроса. «Ой, нет, тогда я пас. 6 часов туда и обратно я хотела в музей». «Пап, я собирался за сувенирами в Толедо. Сойон меня убьет, если вернусь без них», — отказался Ханбин. «С вами двумя все понятно. А ты, Тэджун, рестораны Севелья подойдут для твоего гастрономического туризма», — поинтересовался дядюшка Дон. Тэджун явно замешкался. По правде говоря, я хотел вечером пойти на футбол. Завтра же играет Реал Мадрид. Я купил билет еще в Корее. Ого! — удивился дядюшка Дон. Без Роналду Реал уже не тот. Даже Зидан так говорил. Вставил хозяин гостевого дома. И все же я не хотел бы, будучи в Испании, пропустить этот матч. Улыбнулся Теджун. «Я завтра тоже иду на Сантьяго-Бернабеу, на матч», — признался Мин Чуйон. «Что?» — на этот раз пришел мой черед удивляться. Я была уверена, что Мин Чуйон поедет со мной, а оказалось, они футбольные фанаты. Канбин тоже радостно заявил, что сейчас купит билет и пойдет с ними. Я выдавила из себя улыбку. «Ну вы, ребята, даете. Это же наша последняя поездка». «А вы, Дон Кихоту, предпочли Реал Мадрид. Ну ты, Соль, ты-то поедешь со мной?» Можно сказать, что выбора мне не оставили. Я подняла руку, и хозяин проката дал мне пять. «Дядюшка Дон, но мы же за один день не сможем посмотреть весь город. Где сервантос задумал роман?» «В тюрьме». «Что?» «Сервантес отбывал заключение в тюрьме, именно там пришел к идее Дон Кихота. Мне всегда очень хотелось побывать там». Услышав это, все присутствующие рассмеялись. «Тюрьма!» Из всех достопримечательностей города дядюшка Дон выбрал тюрьму. «Удачной поездки в тюрьму, Соль!» пожелал мне Ханбин и... И все тут же снова рассмеялись, но мигом затихли, заметив мой убийственный взгляд. «Соль, беги!» — прошептала мне на ухо Санын. Не обращай на них внимания, дядюшка Дон продолжал свой рассказ. Он прочитал в «Путеводителе» или каком-то блоге, что в здании бывшей тюрьмы, где когда-то давно сидел Сервантес, теперь находится банк, и хотел, чтобы я уточнила эту информацию. Вернувшись в свою комнату, я принялась за поиски. После часа утомительных блужданий по просторам интернета мне на глаза наконец попалась статья про эту тюрьму. Оказалось, что возле здания даже поставили бюст Сервантеса. Вот это да! Ну что ж, завтра нас ждет долгое путешествие. Я закрыла глаза и в один миг провалилась в сон.